Глава четвёртая «Эм, mm, ты говоришь?» — только и смог произнести я с полуоткрытым ртом. «Тебе тот же вопрос. А то, судя по твоему глупому выражению лица, с интеллектом у тебя явно не всё в порядке», — фыркнул он, смешно сморщив мордочку. Его маленький носик задёргался от возмущения. «Прости, просто это как-то слишком неожиданно». Никогда раньше не видел говорящих белок. Да что тут говорить. Вообще никогда не слышал о говорящих животных. Ну, это твоя проблема. Что ты столь малообразованный? Впрочем, понять тебя могу. Даже в нашем роду я такой особенный. Обычно мы общаемся мысленно. Но я, не скажем так, я особенный случай. Да и вообще, я шикарен. Вот только посмотри, как блестит моя шерстка. Как мощны мои лапищи. <кх> Что-то меня не туда понесло, хотя сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ты кто вообще такой? И где это я?» «Меня Фауст зовут. Я тебя призвал в качестве помощника, а мы сейчас... Если честно, я даже не знаю, как наш мир называется. Как-то не интересовался», — пояснил ему. «Ну, кто кого призвал, это мы ещё можем поспорить». В пару прыжков он оказался у меня на плече, ловко уцепившись крошечными когатками за ткань моего плаща. Став внимательно рассматривать моё лицо. «Дедушка Кура меня постоянно ругал за то, что я слишком любопытный. Иногда мне тяжело сдерживаться. Вот, и в этот раз решил попробовать один, вычитанный в старых вариантах ритуал по переходу в другие миры. А настолько дедушка может самостоятельно по ним прыгать. А остальным приходится выкручиваться иными способами. Так вот, и ритуал. Видно, я там немного ошибся и оказался буквально нигде». Долго там проторчал, скажу я тебе. Там нет ни света, ни тьмы, ни времени. Одно лишь пустое ожидание. Неприятное чувство. А потом будто какой-то зов почувствовал. Видимо, это и был твой призыв. Не вправду ты меня призвал. Я так понимаю, что это что-то вроде ритуала призыва Фамилера. И ты, значит, близкий мне под духу человек. Ну или не совсем человек. Интересненько. Ну да, всё так. «Знаешь, я я даже не особо против», — спрыгнул он вновь на пол. «В своё время младший братец моего дедушки тоже заключил с ним связь фамильяра. Это и позволило ему стать тем, кем он является сейчас. А ты вроде неплохой парень. У нас и вправду есть что-то вообще Как минимум, скучно точно не будет. На это у меня нюх. Давай сюда свою лапу». Я протянул ему свою руку, и он тут же укусил меня за палец проглотив каплю крови, выделившуюся при этом. В этот же момент между нами будто появилась невидимая и неосязаемая нить, тонкий мостик, связавший наши души. «Ну вот и всё. С тебя трёхразовое питание, и простыни и приятные дамы, что будут меня гладить», — оскалил он свои зубки. «М -м, «С едой нет проблем. А вот насчёт остального, скажем так, пока я не настолько богат». Едва сдержался, видя эту наглую мордочку. «Да? Ну, следовало догадаться, увидев место, куда ты меня призвал. Богатей не стал бы совершать ритуал в этой грязной халупе. ну да ладно, и так сойдёт. Начинать с низов может быть даже интереснее». Пожал он плечами, как настоящий человек. «Ах, да, чуть не забыл. Меня зовут Шера. Приятно познакомиться». «Ага, приятно. А что ты вообще умеешь?» «Ты ведь явно необычная белка». «Разумеется!» — гордо выпятил он вперед грудь. «Я из рода разумных теневых белок, что служится мой хель!» «Правда, со мной вышла небольшая заминка. Мою маму, пока она была беременной мной, уж слишком часто обрала к себе и гладила богиня жизни и света. Но и как-то так получилось, что родился я с магией света вместо тени. Но зато я жутко уникальный». Бельчонок исчез в воспышке света, чтобы тут же оказаться на моём плече. Затем вновь вспышка, и вот он уже на моей голове. «Круто!» — честно признался я. «Научишь?» «Извиняй, сам не знаю, как это получается. Просто действую на инстинктах», — переместился он вновь на пол передо мной. «Сам пытался разобраться, но, увы». «Ясно, но ничего, если понаблюдать, то, может, и получится разобраться», — начал было я. Но тут до меня дошло осознание сказанного им ранее, и я застыл с ошарашенным выражением лица. — Погоди. Ты говорил про богиню Хель и её сестру? Ты что, видел их лично? — Разумеется, не только видел, но и был неоднократно поглажен этими самыми прекрасными во всём мироздании сёстрами. Последнюю часть фразы он почему-то произнёс особенно громко, запрокинув голову, будто обращаясь к небесам. ты чего Бельчонок тут же оказался на моём плече и зашептал в ухо, отчего его тёплое дыхание щекотало кожу. «Иногда они бывают уж слишком ревнивыми. Ни за что, слышишь, ни за что не выделяя одну из них над другой. Поверь, последствия тебе не понравятся. Как-то раз я уж слишком расслабился и сказал, что у Хелли руки мягче. Скажем так, она шутку не оценила. Я её ответ тоже». «Учту. Но они же всё равно нас не слышат». Пфф, наивный мальчик, всё они слышат, особенно когда я тут оказался. Точно за мной наблюдают. На тебя они уж точно теперь обратили своё внимание, так что осторожней быть. И не волнуйся слишком сильно. Они обычно в дела смертных не влезают, разве что в особенных случаях. Главное, чтобы они дедушке не рассказали, где я теперь. А то ведь явится за мной. Я ведь без его разрешения тот ритуал провёл». После прошлой подобной выходки я не еле усадиться не мог. повторение этого совсем не хочется. — А кто он? Этот твой дедушка Кура. Ты о нём рассказываешь будто о каком-то чудовище. Неужели он тоже бог? — Бог? Честно говоря, не знаю. Братец его младший точно богом стал уже. А вот дедушка, если честно сложно сказать, кем он сейчас является, он основатель нашего рода. А ещё при упоминании его имени даже герцоги одоссаться начинают. В своё время они с братцем целый демонический мир зачистили. А остальные намёк поняли и стараются держаться подальше. ну да ладно, это дела давно минувших дней. Ты лучше расскажи, чего ты сам добиться хочешь? — Я? — задумался на пару мгновений, наконец окончательно формируя свою жизненную цель. — Стать сильнее изучить всю магию в мире. — А что? — «Очень даже неплохо. Я не против в этом поучаствовать. Ведь любопытство — мое второе «я». Не зря этот ритуал позвал именно меня к тебе. Вот только должен сразу тебя предупредить. И есть у меня и третье имя. И это — лень. В этом я весь в дедушку. Если есть возможность поваляться и полениться, то я ею воспользуюсь, уж будь уверен». И, кстати, как раз для исполнения вот этой моей потребности мне нужен дом. — Не проблема. Устрою тебе в моём доме, пожалуй, плечами. э, -э, -э нет. Я имел в виду несколько иное. Мне нужен кристалл. В целом подойдёт любой прозрачный. Учитывая твою не особо презентабельную внешность и явно небольшие богатства, подойдёт и хрусталь. Хотя бриллиант был бы покруче. Желательно побольше. Он хорошо умеет концентрировать свет. Я могу стабилизировать его и создать себе, так сказать, дом в подпространстве. Это моя особенность. Я умею перемещаться через свет, как ты видел. Но могу и прятаться в любом месте, где есть свет. Это, можно сказать, особое пространство. Долго объяснять. Я сам до конца так и не понял. Просто прими как факт. Моё семейство умеет прятаться в тенях, а я на свету. Немного смутился он и будто бы расстроился, поникнув своим пушистым хвостом. «Круто! Потом мне обязательно подробно расскажи. Интересно же!» — улыбнулся я, попытавшись приободрить его. «Бриллианты, правда, не обещаю, а вот хрусталь добыть достаточно легко. Потом сходим и купим». «Ну, тогда вперёд!» — со вспышкой появился он на моём плече. «Неси меня, мой... Я хотел сказать, мой друг...» «Пожалуй, сделаю вид, что этого не слышал», — тяжело вздохнул я. «Ты, кстати, можешь перемещаться без вот этих вот вспышек? А то уж больно привлекает внимание». «Могу, конечно, но зачем? Это ж круто!» — гордо воскликнул он. и Его шорстка заблестела в лучах света. «Ах, кстати, я так не спросила а тебе лет сколько?» Когда до меня дошла одна мысль, спросил я. «О, не волнуйся, я уже достаточно взрослый». Когда я проводил тот ритуал, мне как раз год и стукнул. Надо было же отметить первый день рождения. На это я лишь беззвучно заныл. Ребёнок. Мне достался в напарнике ребёнок. Чувствую, с ним я ещё намучаюсь. И пусть только немного, но я уже начал понимать богиню и его дедушку. Кстати, надо бы потом найти способ, как этого самого дедушку призвать. Не факт, что я буду это делать. Всё же страшно немного, учитывая факты, что про него рассказал Широ. Но как минимум такая угроза позволит хоть немного сдерживать этого шибутного бельчонка. Не теряя времени, я решил сразу отправиться на рынок за покупками. Ну и заодно, прихватив с собой шея, дабы проверить нашу теорию. Э, «Босс, а кто это?» — когда мы встретились, тут же спросил Шей указывая пальцем на Шира. Ну, считай его моим новым питомцем. Питомцем? Не, нет, не слушай его, парень. На самом деле это он мой питомец, а не наоборот. Возмутился он, но тут же перешёл на загадочистый шёпот. Да и вообще, на самом деле, всем вашим миром в тайне правят белки. Ты только никому не говори. Э-э, попытался осознать это Шей. Не обращай внимания. Он шутит. Не, да, он говорит. Просто, <реком х anyone else> «Просто прими это», — постарался привести его в чувство. Хотя насчёт его последнего утверждения ничего гарантировать не могу. Иногда мне тоже кажется, что некоторые белки смотрят на нас уж слишком умным взглядом. Но, думаю, пока из свободного доступа не пропали все орехи, бояться нам нечего. «Эм, ну да, логика в этих словах есть», — всё же отвис он. «Впрочем, чему я удивляюсь? Говорящая белка, мало ли чудес на свете бывает, «Лучше скажи, босс, тебе нужно что-то особенное на рынке?» «Можно сказать и так. Насколько помню, там был небольшой магазинчик, где стекольщик делает украшения для не самых богатых горожанок». «Да, был такой. Я провожу». Он показательно стал игнорировать Шира. «Могу понять. Сперва ему нужно осознать и принять новые факты о нашем мире. С магией у него было так же. Так что скоро придёт в себя». Рынок во все времена являлся громким местом. Воздух гудел от десятков голосов, смешиваясь с запахами специй, жареного мяса и пота. Вон торговец тканями кричит, зазывая покупателей. Рядом бокалейщик яростно торгуется с покупателем, а тетушки торговки просто болтают меж собой, обсуждая все увиденное. Именно поэтому я не особо люблю такие места. Слишком шумно для моих ушей. Хотя, честно признаюсь, если бы в таком месте стояла абсолютная тишина, было бы куда хуже. Мы достаточно быстро добрались до навеса, под которым и торговал искомый наместикольщик. Надо сказать, его мастерство впечатляло. Да, тут были украшения исключительно из обычного стекла и хрусталя, но зато какие! Серёжки, кольца, кулоны! Они лежали на бархатной подушечке, переливаясь всеми цветами радуги в лучах солнца. Некоторые из них, если не приглядываться, не отличишь от настоящих драгоценных камней. Если бы не их основа, то тем более. Увы, кольца тут были либо из металла, либо медные. Совсем уж редкие из серебра, лежавшие под рукой и постоянным приглядом продавца. Ни одного золотого изделия. Но оно и понятно. Здесь его себе мало кто сможет позволить. Впрочем, я пришёл сюда не за ним. Вскоре мой взгляд зацепился за кулон в виде вытянутого куска хрусталя на небольшой серебряной цепочке. Огранка, надо сказать, была, что надо. Грани кристалла блестели на свету, создавая притягивающее взгляд зрелища. «Энно, надо брать. Лучше всё равно тут ничего нет», — появилась чужая мысль в моей голове. — Шира? Да, — Да-да, это я. Не пугайся. Я уже говорил, что у нас принято общаться мыслями. И хоть я умею говорить как люди, но отлично понимаю, что далеко не везде стоит привлекать к себе внимание. — Давай, уже бери его. — Возьму вот этот, — показал я продавцу на нужный кулон. — О, прекрасный выбор. Честно признаюсь, одна из лучших моих работ. А цепочка сделана моим другом-кузнецом. «Тончайшая работа! И всё это за каких-то жалких пятнадцать серебряных!» — залился соловьём он, размахивая руками. Я лишь скептично посмотрел на него. «Хм... <свят> ладно, ладно, переборщил немного. Но тут только цепочка по весу, как тройка серебрушек. Плюс работа настоящих мастеров, так что вам отдам со скидкой за тринадцать монет». «Не наглей», — вздохнул я, — «дам десятку и не монетой больше». «Идет!» — поспешил согласиться он, явно довольный сделкой. Впрочем, я тоже был доволен. Цена на самом деле была вполне разумной. Продавая он это где-нибудь ближе к центру города, то ему и все пятнадцать заплатили бы. Но, увы, место диктует свою цену. Тем более, что лучшего варианта я и вправду не найду. Уверен, Шира хотелось бы бриллиант того же размера, но я даже представить не могу, Сколько он будет стоить?» Передав деньги и забрав кулон, я тут же повесил его на шею. И стоило нам отойти, как Шира исчез с моего плеча, а в центре кристалла будто появилось миниатюрное солнышко, тёплый, живой свет, пульсирующий изнутри. «Круто!» — мелькнуло в моей голове. «На то! Могём, умеем, практикуем!» — был мне ответ. «Всё, вроде сделала сну. Осталось только закрепить». А для этого нужно немного времени. Но зато потом я смогу вернуться сюда в любое время. Как говорил дядя Крис, это нечто вроде личного домена. Увы, расширить его особо сильно нельзя. Всё же расположен он в физическом мире. А тут есть свои ограничения. — Ну тогда обустраивайся, — кивнул я, после чего убрал кулон под одежду. Не спорю, смотрится красиво, Но уж больно много внимания будет привлекать этот фонарик. «Раз с этим разобрались, займёмся делами, Шей», — повернулся к своему подчинённому. «Да, конечно. Сперва, думаю, стоит начать с новой таверны на краю улицы». Как уже говорил, пришёл я сюда не просто так. Деньги, что мы зарабатывали, вкладывались не только в приюты и расширение нашей организации в других городах. Нужно было ещё обеспечить себе стабильную материальную базу, и таверны для этого подходили лучше некуда. В конце концов, где, как не в тавернах, изрядно подвыпившие жители любили делиться своими тайнами. Есть и иные места, конечно, но к ним лучше не привлекать внимание. Хозяином этой таверны стал один из приютских, с которым я раньше жил, только старше меня на 8 лет. Разумеется, это мы помогли ему всё организовать и проспонсировали. Иначе он бы ещё лет тридцать копил на свою мечту. «Шей, Фауст, рад вас видеть!» — выскочил молодой парень из-за стойки, едва нас увидев. «Ну, как идут дела?» — поинтересовался я, когда мы отошли в угол, дабы не привлекать внимания. «Просто прекрасно! Я тут все, конечно, улучшил, но удивительно, что прошлый хозяин таверны так спокойно ее продал вам, еще и за смешные деньги. Она ведь может приносить очень даже приличный доход. По вечерам тут не протолкнуться от торговцев с рынка. Ну, у него появились срочные дела в другом городе, да, дела. Жена внезапно узнала о его изменах, посетители — о том, что он разбавлял выпивку, а поставщики — о том, что он их обкрадывал. В общем, ему, ну, очень срочно понадобилось уехать отсюда. А тут такое совпадение, мы были готовы ему помочь, — улыбнулся Шей. — А, правда? Жаль его, — улыбнулся наш немного наивный друг. — Ну да ладно, зато вы помогли мне исполнить мою мечту, спасибо. «Не за что. Тем более, что и ты нам сильно помогаешь. Сам понимаешь, чем». «Конечно. Официантки передают всё важное вашему человеку», — тихо добавил он. «Я же не дурак. Не совсем дурак. Всё понимаю. Нам приютским иначе не выжить». «Вот и славно», — улыбнулся я. «Проблем никаких нет? Помощь нужна?» «Знаешь, на самом деле не помешает. Нам бы не помешал тут вышибала. Иногда появляются не самые приятные клиенты», — скривился он и будто в торе ему рядом раздался недовольный голос, двигавшийся к нам. дай хозяин, животащи ещё о выпивке! Сколько я тебя должен ждать?» шло к нам пьяное тело, с трудом переставляя ноги. «Живее! А то сожгу тут всё к чёртовой матери!» С указательного пальца от меня вперёд рванула невидимая нить, что обхватила ему шею, а вместе с тем пережала сонную артерию мужик упал на пол без сознания шеи вышибала то и вправду нужна пристрой кого нибудь из наших спасибо улыбнулся хозяин таверны ты ведь знаешь что всегда можешь на нас положиться улыбнулся я обращайся если что закончив тут мы двинулись дальше впереди было еще много работы